если не ежегодно. Вряд ли кто-либо из тех, кого забрали в Китай и поселили там, когда-либо получил шанс вернуться на Русь, но некоторые из тех, кого златардынские ханы использовали в Южной Руси, как, например, в походе Тахтамыша против ногая в 1298-1299 годах, возможно, вернулись домой по окончании кампании и рассказали русским властям, о том, что увидели. Таким образом, русские неизбежно должны были ввести в свои армии некоторые монгольские порядки. Например, обычное деление вооруженных сил Москвы в конце 15 и в 16 веках на пять больших подразделений определенно следовало монгольской структуре. Эти подразделения по-русски назывались полками. Они были следующими: Центральная – большой полк, подразделение правой руки – правая рука, подразделение левой руки – левая рука, авангард – передовой полк и арьергард – сторожевой полк. Слово сочетание «правая рука» и «левая рука» соответствует тюркским. Как и у монголов, подразделение правой руки в армии Московии считалось более важным, чем левой. Русские хорошо познакомились с монгольской тактикой окружения врагов с обоих флангов. Битва при Воже в 1378 году является прекрасным примером этого. Больше того, они ввели в свои армии некоторые монгольские доспехи и вооружения. Напомним, что еще в 1246 году войска Даниила Галицкого были экипированы в монгольском стиле, В войне против Рязани в 1361 году московиты вполне успешно использовали лассо. Экипировка московской армии XVI века тоже испытывает определенное монгольское влияние. Русская армия киевского периода состояла из двух основных частей – княжеской дружины и городского ополчения под командованием Тысяцкого. Сельское население не подлежало мобилизации и, как правило, не принимало никакого участия в военных походах. Монгольское нашествие изменило всю картину. Прежде всего, для нужд своих собственных вооруженных сил монголы установили строгую систему всеобщей воинской повинности, распространяя ее и на все сельское население. Во-вторых, разрушением или сокращением населения русских городов и ограничения власти вечи, они пошатнули основы системы городского ополчения. Тысяцкий, как военачальник, теперь остался не удел, и, как нам известно, сама эта должность была в конце концов упразднена. Одновременно, хотя и не вследствие прямого монгольского давления, изменилась природа княжеской дружины. В киевский период дружина состояла из двух групп. Старшие дружинники в конце концов составили основу боярского класса, младшие дружинники в совокупности назывались грить. Термин варяжского происхождения по-норвежски означает «дом». Они занимали второстепенные позиции при княжеском дворе. Дружина в целом строилась на принципе свободного товарищества. Власть князя, поддерживалась его популярностью среди ее членов дружинников а также его организаторскими способностями дружинники следовали за ним только до тех пор пока они хотели того как военный институт дружина первоначально представляла собой единое образование в котором старшие и младшие члены тесно сотрудничали во второй половине двенаго века Начался процесс размежевания, и каждая из двух групп превратилась в отдельное подразделение со своими особенностями. К этому времени все выдающиеся бояре, старшие члены дружины, создали собственные отряды. Теперь ядро княжеской свиты составляли младшие дружинники. В этом качестве они стали известны как «княжеский двор». Процесс расхождения двух слоев дружины еще больше ускорился в монгольский период. Сам термин «дружина» устарел, источники этого периода говорят о боярах,